То у нас там дальше по списку. С таким видом, будто с рождения занимался изображением ежедневных выпусков новостей, кивнул довольному глашату Степаныч. Министерство внешних связей Лукоморья сообщает, что в гости к царю Лукоморья Василию XII прибудут послы аташе и чрезвычайно полномочные представители Лесагорья, Шат аль-Шейха Дарас с -э Салями. Вандерланда, Латрани, Шантоне, Вамаясе, Зикуры, Отряги, Гвента, Улада, Эйтна, Тарабарской страны, Красной горной страны, Караканского ханства, Улюмского каганата, Шахрайского эмирата и Учарамского халифата и других развивающихся стран». Дабы вместе весело встретить Новый год В духе добрососедских отношений Взаимного доверия и сотрудничества Кузька Яровцев не надо было уговаривать Алехандро Репиньяк расстегнул тулупчик Важно выставил вперед ногу Отставил в сторону посох И принялся изображать нетерпение Ну, что же они едут? Где ж они там запропастились? Полчаса, как послал Посыльдова к этим послам от их недоты ни Дебебара Дуба. Едут, едут, ваше царское величество, подбежала с поклоном мэри. Его превосходительство Тарабарский атташет Тарабара Ростовари с супружницей Расфуфри из Стафари, и опахальщиком. Царский приём, новый виток холодной междуусобной войны в Сарумайском княжестве. Открытие в Син городе музея Якорного бабая. Вошествие на престол семимесячного короля в западном Узамбаре, землетрясение двухнедельной давности в Караканском ханстве и Улюмском каганате 14 баллов по шкале Цуксвангера в Сумме пролетели как один миг. А после традиционного прогноза погоды на грядущий год восторженная толпа со свистом и топотом ног, замерзших, но не ушедших к завистливо косящимся на куськояровцев дедом и внучкам, осыпала разрумянившихся и поймавших кураж актёров рукоплесканиями и монетами. Парень с девушкой, что кричали подбадривали их в самом начале, куда-то затерялись. Но и без них недостатков в похвалах и овациях не было. «Молодцы! Здорово придумали! Как самолично везде побывал! Ну, артисты!» По мосту, оскальзываясь на утоптанной дороге и расталкивая зрителей, подбежал посыльный и сунул в руки глашатую, свернутую пополам бумажку. Диктор важно развернул ее, не снимая шубинок. Пробежал глазами по строчкам, откашлялся и, ухмыляясь в пушистые, убеленные изморозью соименинником, почти, но не совсем перекрывая профессионально поставленным голосом выкрики зрителей и музыку на площади, провозгласил. И последнее срочное извещение Министерства исследований и открытий. Прошло недельное сообщение о том, что Нень была исследована и открыта знаменитым путешественником Никитой Афанасьевым, а также об установлении с ней теплых дружественных дипломатических отношений, было названо не полностью соответствующим истине. потому что, по сути своей, оно брехня, ложь и чушь собачья. Спасибо, что были с нами. С Новым Годом, дорогие друзья, и до новых встреч! Счастливые гастролеры, в предвкушении того количества жареной, вареной, печеной и копченой еды, которую они смогут купить на честно заработанный гонорар, победителями выступали вдоль оказавшихся внезапно такими близкими и доступными ларьков с угощениями. Рубль, рубль десять, рубль пятьдесят, 2 рубля, да рубль пятьдесят, Погрузился в сладкие вычисления Бруно Багиноцкий, Общепризнанный казначей труппы, На ходу сортируя медь и серебро. Три пятьдесят, да еще пятак, Три пятьдесят пять, да серебряный десятирублевик. Это, наверное, тот купчина в медвежей шубе кинул. Радостно предположил дрожащим от восторга неожиданного успеха тенорам Энрико. «Тринадцать пятьдесят. Тринадцать пятьдесят пять. Да еще семь рублей сорок к Склоненная голова Бруна Степановича вдруг ударилась обо что-то не слишком твердое, но и не очень податливое. «Смотри глазами куда!» сердито начал было он, рассеянно скользнув за туманенным кулинарными прожектами взором по возникшей на его пути грузной бородатой фигуре в красном тулупе. Продолжить ему не дали. на ну что? Сколько нашабали!» Неприязненно поинтересовалась другая фигура в мохнатой пегой шубе и ушастой зубастой маске ей в тон. «Не ваш собачье дело», – вежливо сообщила Мэри. А вот и ошибаешься, девица. Откуда не возьмись, материализовалась из безликой толпы гуляк и прогудела прокуренным басом третья персона в костюме белочки. Наше это дело. И деньги это наши. Нет, наши. Отважно вскинулся голодный мацыкетти. Дружелюбно сомнИлся новый неслучайный прохожий. Тоже в красном толупе и бороде из беленого льна. Вы за место на площади Лиги артистов, музыкантов и скоморохов платили? В распределении мест участвовали? Мы поздно приехали. Да заплатим. А вот это другой разговор. Улыбнулся старый жилистый жонглер в пестром трико и подал знак своей группе поддержки. «Отойдем в сторонку! тело на пути добрым горожанам мешаться? Настроение портить!» «Но это было все, что мы заработали с глашатым!» Горестно провыла Мэри и воздела руки к равнодушно моргающим в истине черном небосводе холодным светящимся точкам. «Зато послезавтра мы сможем честно начать выступать в... э... где...» Беспомощно оглянулся на товарища Степаныч в поисках подсказки. На выносках, вывозках, вытасках, выпусках, выселках. Мрачно подытожил попытки трупы справиться с незнакомой географией Алёха Репиньяк и беспощадно добил цитаты их боевой дух и без того готовый спустить дух. Где, по словам Ивана Шишака, Главы гильдии Денов-Морозов-Лукоморска Даже еще совершенно точно есть пара десятков незаброшенных домов Но ведь есть же Попробовал увидеть золотую рыбку в стае пираний одеялкин Если денег не дадут, так хоть покормят Покормят... Подборный аккомпанемент загрустившего желудка мечтательно повторила за ним очень старательным и очень голодным эхом Матрёна Берклиширская. «Совсем скоро!» Кисло поддакнул Ерёма. «Только день простоять, до да ночь продержаться!» Степаныч тянул лопоухую голову в плечи обнял себя руками, словно пытаясь свернуться, как еж, и оставить снаружи и в стороне и мороз, и голод, и обиды, и уныние, и горько вздохнул. Нет, все-таки в жизни справедливости. Подумать только, прямо в сию волшебную неповторимую секунду, где-то во дворце какой-нибудь пресыщенный посол какого-нибудь караканского ханства – С миной томного отвращения смотрит на фор ля, -ля из абрикосов с олениной, которая ему предлагает обкушавшиеся до икоты перепелиными яйцами и крой фаршированными от тошенея Нечупецкой. А тут... Нень Чупецку еще не открыли. Меланхолично поправил его Ерема. Разве не открыли? Недоуменно нахмурился Одеялкин. дед Глашатый же в самом конце объявил, что все слухи, был дефамация и художественный свист!» Убежденно подтвердил Алёха. «А послушайте, ребята!» «И, конечно, девчата!» Загадочно произнёс Афанасий, и глаза его вдруг вспыхнули лукаво. «Если спокойно сесть и разобраться, то открыли ли, не открыли ли...» Какая к бабаю якорному разница?»